Глава четвертая. Высший класс. Когда ученики Валерия Рыжика переходили в выпускной класс, он вызывал родителей некоторых из них на деликатный разговор и просил трезво оценить шансы поступления детей в ВУЗ. Рыжик, которого не взяли в университет из-за того, что он был евреем, пытался предостеречь родителей, не уделявших национальному вопросу достаточного внимания от лишней траты силы времени. Математика, механический факультет Ленинградского государственного университета держал квоту «два студента евреев в год», достаточно твердо, но не проявляя чрезмерного усердия. Во всяком случае известно, что, в отличие от МГУ, на Ленинградском матмехе не штудировали родословные абитуриентов, выискивая у них еврейские корни. Однако в ЛГУ могли срезать поступающих, чьи имена выглядели подозрительно. «У меня была ученица Ольга Филиппович», — вспоминал Рыжик. «Это не еврейская фамилия, но для кого-то звучит вполне по-еврейски» и ее на всякий случай в университет не взяли. Поставили непроходной балл за сочинение. Ее мать пришла жаловаться в приемную комиссию и заявила, что ее дочь заняла первое место на городской олимпиаде по литературе. А потом осторожно предположила, это из-за нашей фамилии. Ей ответили, у нас нет времени проверять. Так Ольгу переехала система. Итак, родителей следовало подготовить к испытаниям и, если необходимо, обратить их внимание на вузы с более либеральными правилами приема. Рыжик сформулировал для себя правила – не говорить ученикам о трудностях, которые их ждут. Он предоставлял родителям возможность самостоятельно ознакомить ребенка с фактами, сам он это делал только в случае крайней необходимости. Рыжик ненавидел вмешиваться, и уж точно он не хотел становиться добровольным помощником абсурдной и жестокой системы дискриминации. Но когда он вынужден был это делать, он заводил с родителями обычный разговор. Нужно хорошо подумать над тем, в какой вуз отправить ребенка. Должен быть запасной вариант. Ребенку нужно как-то объяснить его неудачу. Школьники уже были, кстати, не вполне детьми. Школу в СССР заканчивали в 17-летнем возрасте, но они были слишком юны, чтобы до конца осознать, как высока была ставка. Советская система поступления в вуз состояла из четырех-пяти устных и письменных экзаменов, явиться на которые абитуриент обязан был лично. Тем не менее, выпускник школы вполне успевал попытать счастья в двух вузах за одно лето. Провалившегося на вступительных экзаменах юношу ждала армейская служба. Когда Перельман заканчивал школу, шел третий год войны в Афганистане. И Советскому Союзу постоянно нужны были в этой стране не менее 80 тысяч военных. Вероятность отправить сына на войну пугала родителей более всего. Смотрите «Россия и СССР. в Войнах XX века. Потери вооруженных сил». Под общей редакцией Кривошеева. Москва. Олма. Пресс. 2001 год. У исключительно одаренного математически юноши-еврея были три возможности получить высшее образование. Идти не в ЛГУ, а в другой вуз, где правила приема были мягче. б Поступать в ЛГУ в надежде на то, что он окажется одним из двух евреев, которых ежегодно принимали на матмех. И. В. Стать членом команды, которая представляла СССР на Международной математической олимпиаде. В сборную входили от четырех до восьми человек. Этих ребят принимали в любой вуз страны без экзаменов. Борис Судаков Борис Судаков Рукшин считал его не менее талантливым, чем Перельман, но в Олимпиадах он выступал не очень удачно. Выбрал первый путь. Александр Левин, признанный номер два в мат-кружке, выбрал вторую стратегию. А у Перельмана в последнем классе школы были одна серебряная и одна золотая медаль, заработанная на Всесоюзной математической Олимпиаде. И ни у него, ни у окружающих, не было сомнений в том, что он поедет на международные состязания и вернется победителем, обеспечив себе место в ЛГУ. Это было большим облегчением для Валерия Рыжика. Ему ужасно не хотелось вмешиваться в жизнь ученика, которого он очень уважал, особенно того, что доказать существование дискриминации на вступительных экзаменах ни Грише, ни его матери было бы невозможно. Любовь Перельман, кажется, всегда обладала необычайным даром не замечать очевидное, и этот дар она передала сыну. Основная забота родителей, что, как и когда рассказать своему ребенку, была сопряжена со страхом. Обычное дело в тоталитарном обществе, где преследовали инакомыслящих. Что если ваш ребенок скажет не то, что нужно, не там, где следует, и тем самым поставит семью под угрозу? Мои родители, активные потребители сам издата и иногда его авторы, предоставили мне свободный доступ к информации, предупредив о необходимости держать рот на замке. Несколько раз я сболтнула лишнее, но, к счастью, это осталось незамеченным. Я всегда была благодарна родителям за то, что они относились ко мне как взрослые, несмотря на риск, который кому-то казался неприемлемым. Другие родители воздерживались от обсуждения со своими детьми вещей, о которых нельзя упоминать в разговоре с чужими. Любовь Перельман, кажется, избрала еще более радикальную стратегию. Она убедила сына, что мир таков, каким должен быть». Он не верил, что в СССР был антисемитизм. Рукшин несколько раз заявил мне это с тем же радостным удивлением, с которым он делился со мной наблюдением, что Григорий Перельман никогда не интересовался девушками. Это, по мнению Рукшина, являлось свидетельством беспримерной чистоты Перельмана. Когда я спросила Голованова, тоже еврея, правда ли это, он смешался. Он не обсуждал это с Перельманом, но кто, находясь в здравом уме, верил, что в Советском Союзе не было антисемитизма? «Гриша очень умный человек», — неоднократно говорил мне Голованов. Как можно было верить или не верить во что-нибудь столь очевидное, как государственный антисемитизм в СССР? Но тут возникают два вопроса. Что такое вера и что такое очевидность? Советский антисемитизм не поддавался количественному анализу. Он не был абсолютным. Ограниченному числу евреев все-таки позволяли учиться на матмехе. И... Никогда о дискриминации по национальному вопросу не объявляли открыто. Когда еврея увольняли с работы или, например, лишали возможности поступить в ВУЗ, в качестве официальной причины так называемый «пятый пункт», конечно, не фигурировал. Когда Перельману было 13, все победители ленинградских математических олимпиад его возраста – оказывались, во-первых, воспитанниками Рукшина, во-вторых, евреями. В 1979 году первое место заняли Александр Левин и Григорий Перельман, второй – Борис Судаков и Николай Шубин. Все четверо занимались в кружке Сергея Рукшина. Кроме того, заслуживают внимания еще двое школьников – Альтерман, имя неизвестно, и Вадим Цемихман, которые заняли первое и второе места в 1978 году. Эту информацию предоставил мне Дмитрий Фомин, историк ленинградских и петербургских математических олимпиад. Фамилии призеров и участников специально отмеченных жюри были, например, Альтерман, Левин, Перельман, Цемихман. Это не просто еврейские фамилии, это вызывающие стопроцентно еврейские фамилии. Рокшин вспоминал, как университетский профессор, кстати, сам еврей, который возглавлял жюри в тот год, взглянул на список и вздохнул. «У нас должно было быть меньше таких победителей». Начиная с восьмого класса, тех кто занимал первое и второе места на городской олимпиаде, допускали к следующему туру соревнований. Исторический очерк на сайте Санкт-Петербургского центра математического образования. Победитель представлял свой город на Всесоюзной Олимпиаде. Как и следовало ожидать, победителями в том году стали воспитанники Рукшина. Александр Васильев и Николай Шубин заняли первое место. Григорий Перельман с еще двумя мальчиками и девочкой из Рукшинского кружка второе. Правила соревнований определяли, что в отборочном туре должны участвовать шесть подростков. Однако все шестеро оказались евреями. Фамилии первых двух, правда, не выглядели настолько подозрительно, как Перельман. Васильев русская фамилия, Шубин нет, хотя и не звучит для юдофобов столь вызывающе поэтому, чтобы избежать выволочки от начальства, организаторы соревнований решили отказаться от проведения отборочного тура и отправить на Всесоюзную Олимпиаду Васильева или Шубина. Рукшин повел с ними войну за то, чтобы отборочный тур все-таки состоялся, и Перельман принял в нем участие. Амбиции Рукшина столкнулись с несправедливостью системы, и тренеру почти удалось переломить ситуацию. Организаторы все же согласились провести отборочный тур, но состязаться должны были только Шубин с Васильевым. «Я просил, я ругался, я кричал, я пугал», — вспоминает Рукшин. Перельманок состязанием не допустили но позволили ему прийти туда для того, чтобы просто попрактиковаться в решении задач. Перельман отказался. Он повторял, что в самом деле решил меньше задач, чем Шубин или Васильев, — рассказал Рукшин. «Я хочу сказать, что если советский режим и сумел воспитать правильного еврейского мальчика, который был уверен, что человека всегда награждают по заслугам, то это был Гриша». Рукшин все же убедил Перельмана — пойти на состязание. Гриша решил семь задач из семи. Следующий результат – три из семи, и отправился на всесоюзные соревнования. Рукшин записал себе в актив еще одну стратегическую победу в войне с государственным антисемитизмом, даже если Перельман показал, что существование антисемитизма не может быть доказано. Так зачем тогда в это верить? Это как верить в то, что объект является сферой потому, что он похож на сферу до тех пор, пока не найдешь в ней маленькое отверстие. Мой отец не смог сдать экзамены в университет по той же причине, что и Рыжик. Моя мать ушла с экзамена после того, как увидела слово «еврейка», написанное в ведомости рядом со своей фамилией. Мои родители знали о дискриминационной практике приема в ВУЗ, но оба полагались на свои способности и знания. Они говорили о моем будущем поступлении в институт с ужасом. Теперь я понимаю, что это был за кошмар пытаться объяснить ребенку, что мир бывает несправедлив, и что все его попытки исправить положение тщетны. Этот ужас был одной из главных причин их решения эмигрировать из СССР. Любовь Перельман всегда поступала так, будто реальность сообразовывалась с правилами, и в этот раз реальность решила сотрудничать с ней с помощью небольшой группы поддержки Гриши Перельмана. Осенью 1981 года Александр Абрамов, Молодой тренер советской сборной на Международной математической олимпиаде приехал в Ленинград, чтобы встретиться с Рукшиным и узнать, кто из подопечных последнего мог бы стать членом команды СССР. У Рукшина уже была репутация блестящего наставника. Он назвал два имени – Григорий Перельман и Александр Левин. Оба в тот год заканчивали школу, и это был их последний шанс попасть на международные соревнования. Из интервью, взятое автором у Александра Абрамова 5 декабря 2007 года в Москве. Члены Рукшинского кружка считали Перельмана несомненным номером один, выиграть у которого не может никто, а Левина номером два, уверенно идущим на расстоянии корпуса двух за Перельманом. Городская Олимпиада это подтвердила. Будучи подростками, да еще воспитанниками Рукшина, Члены кружка рассудили, что Перельман и Левин — два сильнейших олимпиадных математика огромного СССР. Если верить Рукшину, потенциал Левина был равным Перельмановскому или даже превосходил его, и все же Левин уступал во многих отношениях. «Родители Левина не понимали, что это значит — быть математиком», — объяснил мне Голованов. Мать Гриши это очень хорошо понимала. Они думали, что изучение математики может быть полезным сыну, например, для карьеры инженера. Другими словами, они не видели смысла в слепой страсти к математике, которую Рукшин пытался передать своим ученикам. Родители Левина считали, что сыну следует достойно окончить школу. Он в десятом классе хорошо учился и не всегда ходил на кружок, вспоминал голованов это глупая история как незакрытые двери за которые константинополь взяли алика погубила его старательность голованов напомнила калитки в крепостной стене оставленной византийцами незапертой эта оплошность привела к захвату города турками в пятнадцатом веке это действительно странно Крайне редко, вопреки всему, олимпиадная задача всплывает где-нибудь еще. Но это все же случается, поскольку у каждой задачи есть автор, и за ней стоит идея, исключить повтор невозможно. В апреле 1982 года участникам Всесоюзной математической олимпиады предложили задачу, решение которой было аккуратно записано в тетрадях всех школьников – посещавших кружок Рукшина, всех, кроме Александра Левина. В день, когда разбирали задачу, он не пришел на занятия. Левин не смог решить задачу и не попал в математическую сборную СССР. В отличие от самого Левина, Рукшина и даже Перельмана это устраивало. Теперь Рукшин мог отправить на международную олимпиаду своего сильнейшего и единственно любимого ученика. Он потратил шесть лет на то, чтобы сделать из Григория Перельмана лучшего турнирного бойца. Ленинградская городская математическая олимпиада была очень похожа на занятия Петербургского математического кружка. Участники соревнований сидели в аудиториях над задачами. Когда кто-нибудь решал, что знает правильный ответ, он поднимал руку. Пара судей сопровождали его за пределы аудитории, выслушивали решение и тут же определяли, насколько оно верно. После этого школьник возвращался на свое место, чтобы обдумать другой вариант решения или приступить к следующей задаче. Рушин вспоминал, как в отборочном туре Перельман объяснял одно из своих решений. Он закончил говорить, и двое судей, объявивших, что его решение верно, уже собирались уйти. «Подождите!» — вскричал Перельман, схватив судей за одежду. «Тут есть еще три случая!» В этом проявились две черты характера Григория Перельмана. Первое, по словам Рукшина, заключается в том, что он иступленно честен. Он был патологически честен даже тогда, когда ему важно было экономить время. Это слово «иступленно» описывает человека, органически неспособного не только лгать, но и ограничиваться полуправдой. Ведь могло оказаться, что он ошибся, скажем, если объясненная им часть решения была правильной и вмещала полное решение, а остальное было лишним. На сленге «математических олимпиад» решение, которое автор считает верным и которое на поверку оказывается неправильным, называется «липой». Все, с кем я говорила о Перельмане, подчеркивали, что липы он себе не позволял никогда. Таков уж был его ум. Перельман не только был не способен лгать, но даже честно сделать ошибку. Конечно, математики делают ошибки, это часть их работы. В отличие от ученых-гуманитариев, они не могут допустить существования более чем одной истины. В отличие от ученых, которые занимаются естественными науками, математики не могут проверить свою гипотезу эмпирически. Им приходится полагаться на собственный ум и на своих коллег, чтобы убедиться, что их выкладки соответствуют законам логики». Это делает процедуру проверки в математике, вероятно, более важной, чем в любой другой науке. Это обстоятельство, кстати, объясняет двухлетнее эмбарго, объявленное институтом КЛЭЭ на вручение премии тысячелетия. И все же, математики делают ошибки, на поиск которых порой уходят годы. Иногда они находят их у себя сами». Это произошло, например, с Анри Пуанкаре, который понял, что не может доказать собственную гипотезу. Иногда ошибки отыскивают коллеги. Это произошло, когда Эндрю Уайлз опубликовал свое доказательство великой теоремы Ферма. Оказалось, что в решении есть серьезный изъян, который Уайлз исправил сам два года спустя. Обычно юные математики менее дотошны, чем взрослые – и поэтому чаще ошибаются. Неудивительно, что Гриша Перельман не представлял себе, как он может совершить ошибку. Удивительно, что он и вправду никогда не ошибался. И потому Перельману, очевидно, было особенно обидно, когда на своей первой всесоюзной олимпиаде в Саратове он занял только второе место. Оба его наставника и Рукшины Абрамов заявили мне, что эта неудача разозлила Перельмана. Он решил, что больше никогда никому не проиграет. Он почувствовал вкус свежей крови соперников, описывал это состояние Рукшин. Его амбиции выходили далеко за рамки его достижений. Здесь Рукшин в своей обычной вычурной манере выразил глубокое знание характера Перельмана. То, что озадачило Перельмана на Саратовской олимпиаде 1980 года, будет тревожить его всю жизнь. Все пошло не так, как должно было произойти. Если Перельман был настолько хорош, что никогда не выдавал липу, а его ум настолько силен, что не существовало задачи, которую он не смог бы решить, то почему ему не досталось первое место? Единственное, чем можно было это объяснить, непростительная человеческая слабость. Гриша Перельман мало занимался. Отныне он начал заниматься беспрестанно. Если другие учащиеся делили свое время на учебу и досуг, для Перельмана дни теперь делились на периоды, когда он мог без помех решать задачи и все остальное время». Национальная команда на Международной математической олимпиаде 1982 года должна была, согласно правилам, состоять из четырех игроков, плюс двое запасных. В январе 1982 года Абрамов собрал дюжину кандидатов в сборную в интернате в Академгородке Черноголовка, в 48 километрах к северо-востоку от Москвы. Туда же привезли своих кандидатов тренеры химической и физической сборных. В итоге примерно 40 сильнейших школьников страны собрались вместе. Их поселили по 4 в интернатском общежитии, которое было расположено в том же здании. Им было по 15-17 лет, но некоторые здесь, как и Перельман, были не по годам развиты. В свои пятнадцать с половиной лет он не был здесь самым юным учеником, поэтому собравшиеся были не то чтобы взрослыми, и только несколько из них успели пожить вне родного дома в школе-интернате. Они до сих пор помнят чувства, когда они впервые оказались предоставленными сами себе. Один из учеников вспоминал позднее, что на следующее утро после приезда в Черноголовку – Он увидел, что в кувшине на подоконнике замерзла вода от того, что разбилось оконное стекло. Хотя в комнате было тепло, мальчика охватил ужас. Другой вспоминал свое прибытие в Черноголовку на автобусе из Москвы. Уже стемнело. В январе темнее часа в четыре. Его поразили пустые неосвещенные улицы Черноголовки. Он долго не мог найти здание школы а чемодан с вещами и авоська с продуктами оттягивали руки замерзшей без варежек. Интервью, взятое автором у Александра Спивака, члена советской сборной на Международной математической олимпиаде 1982 года, ныне преподавателя математики, 7 февраля 2008 года в Москве. Интервью, взятое автором у Сергея Самборского, запасного члена советской сборной на Международной математической олимпиаде 1982 года, ныне специалиста по теории вычислительных систем, 14 февраля 2008 года в Москве. Для Григория Перельмана путешествие оказалось не столь страшным, поскольку в Черноголовку он приехал с матерью. Остальные подростки сочли это странным, даже унизительным для юноши, каким бы гениальным он ни был. Перельман не придавал этому никакого значения. Столь же мало он обращал внимания на изматывающие физические упражнения, которые должны были выполнять школьники. В соответствии с заветами колмогорова мальчики занимались не только наукой, но и физкультурой. Они собирали математиков, физиков, химиков, человек 30-40 в одном зале, вспоминал Александр Спивак, будущий член сборной. Спивак учился в Калмогоровском интернате в Москве, где физвоспитание считалось важной часть учебной программы. Тем не менее, ничего подобного прежде ему испытывать не приходилось. Нас сначала заставляли бегать по периметру спортзала, еще, еще, еще. Потом начиналось самое интересное. Были длинные гимнастические скамейки и фантазия физрука о том, что с ними можно делать. От них можно отжиматься, их можно над собой поднимать, можно вокруг них прыгать, Но главное, видишь перед собой скамейку. Все время скамейка, скамейка, скамейка. Александр Спивак вспоминал, что один из юношей, не выдержав напряжения, упал в обморок. Остальные просто прекратили заниматься и дружно сели на скамейку. Григорий Перельман же, по словам Спивака, перенес испытания физкультурой абсолютно героически В отличие от других он не протестовал, не устраивал сидячую забастовку, да и вообще не подавал вида, что чем-то недоволен. При этом перельман правда, не получал и удовольствия от этих упражнений. Они не были для него чем-то более легким, чем для других. В школе для него уроки физкультуры были пыткой. Его оценка по этому предмету никогда не поднималась выше «тройки».